Глава седьмая. В которой последние капитаны девятнадцатой астрологической экспедиции демонстрируют решительность хладнокровия и необходимую жёсткость. Капитан Шелов не понимал, что ему повезло, причём очень крупно повезло. Не понимал, потому что имел о случившемся принципиально иное мнение, будучи настоящим ленгейцем, Мача Сшилов был твёрдо убеждён, что добился успеха лишь благодаря выучке, решительности, уверенности в себе и улыбке доброго Маркуса, всегда поддерживающего своих детей, непутёвых, но верных. В этой картине мира места везению не было, но со стороны итоги авантюрной вылазки можно было объяснить только им везением, ничем больше. 25 человек против неизвестного числа врагов. Полное отсутствие плана, абсолютное незнание местности, только лёгкое ручное оружие. Другими словами, ничего, кроме дерзости и отваги. Но как раз этого у лингейцев было в избытке, а их сочетание и порождало то, что все остальные принимали за везение. Дерзость и отвага заставляли события складываться благоприятным образом. Первый шаг решить проблему охраны. Четверо цепри в тёмных комбинезонах против четверых полосонных сторожей без осечки подобрались и разобрались. Ближайшую атаку шилов наблюдал лично и искренне порадовался тому, как ловко его человек обращается с ножом. Второй шаг с прикосновение. Снаружи оказалось только сторожа. Спать команда противника предпочитала внутри цепей, но двери не закрыли, положились на вахтенных, которые положились на внешнюю охрану и сделали это совершенно напрасно. Ровно за час до рассвета обордожные команды с 092 вошли в цепи и без шумными тенями растеклись по отсекам, а дальше Какое-то подобие сопротивления сумели оказать лишь на скучном теле. Пятеро захватчиков играли в машинном отделении в карты, услышали хрипы и приглушенные выстрелы и попытались атаковать лингийцев, рассчитывая на помощь команды крейсера. Они и в мыслях не могли допустить, что в те самые мгновения, когда они пытались сопротивляться, оставшиеся в живых члены экипажа крейсера сложили оружие и корабль полностью перешел под лингийский контроль. Побудка на нем так и не заиграла. «Двадцать восемь пленных!» — доложил старший помощник. «Шестеро раненых, но легко. Остальные здоровы». «Офицеры?» «Капитан, астролог Старпом и Шиф». «Меня интересуют только первые трое», — жестко произнес Шилов. «А остальные?» «Остальные нет». «Понятно». Старший помощник помолчал. «Даже Шиф Битрипсмейстер?» Мы не можем доверять никому из них, последовал кивок и осторожный вопрос. Капитан, вы твёрдо уверены в своём решении перейти на импакт? Его огневая мощь превосходит возможности 092, ответил Шилов. И у меня ощущение, что это будет крайне важным аргументом. Не буду спорить. Очень хорошо. Матиас перевёл взгляд на стоящего рядом со старпомом Шифбетрипсмейстера 092. Необходимо провести проверку всех систем крейсера. Тебе хватит часа? Я бы постараюсь, капитан. Ты уж постарайся. Через час мне нужен полный отчёт о состоянии крейсера. Если оно удовлетворительное, дальше отправимся на нём. Да, капитан. Шивбетрипсмейстер и сейчас Астарпом вздохнул. Часа мало. Нужно как можно скорее отыскать миссера и доложить о происходящем. Мы и так потеряем час. Но отыграем его, поскольку импакты быстрее грозовика и лучше вооружён. И если их ожидают проблемы, то лучше встретить их на борту крейсера. Согласен. Старпом помолчал, а потом снова вернулся к беспокоящему его вопросу. Ты уверен насчёт пленных? Несколько секунд мужчины молчали, а затем капитан убеждённо ответил. У меня нет времени с ними возиться. Короткая пауза. Мне ими заняться? Нет, я справлюсь. Спасибо. Шеллов кивнул, отправляя помощника исполнять неприятные поручения. Вошёл в каюту и посмотрел на привязанного к столу капитана Вражеского импакта. Тот ответил ненавидящим взглядом и высокомерно поинтересовался: "Лингейц, если верить судовым документам, тебя зовут Брызджинский?" Матиас уселся напротив пленника и положил ногу на ногу. Это так? Лингец? Хорошо, буду звать тебя так, Шилов широко зевнул. Ночь была напряжённой, не выспался. Ты Лингец? В третий раз повторил вопрос пленник, как догадался. По наглости, никто другой не рискнул бы напасть на мой корабль. Верзиться бы напали, рассмеялся Маттес. Они, конечно, не такие отчаянные ребята, как мы, но тоже парни не промах. Верзицев здесь нет. Последние слова заглушил грохот оружейного залпа. "Что?" Брызджинский вздрогнул, покрутил головой, пытаясь разглядеть что-нибудь в элеминатор, а затем уставился на Шилова. "Что там такое?" "Мы нашли яму, в которую ты приказал сбросить тела Цепари со скучного Тиле", ответил Матиас. "И решили почтить их память салютом?" "Почти?" Взгляд Лингейца на короткое мгновение стал настолько холодным, что ему позавидовал бы полярный айсберг. Можно сказать и так. Пару секунд капитаны смотрели друг другу в глаза, затем Брызджинский понял, что услышал. Затем увидел подтверждение в глазах Шылова и огрёмо спросил: "Ты хоть представляешь, какую кашу заварил?" "Пока нет", весело ответил Матиас. "Но не сомневаюсь, что ты мне А обо всём расскажешь? Не сомневаешься? Могу уточнить формулировку. Твёрдо в этом уверен. В ответ Брызджинский покачал головой и тоже улыбнулся. Вылингейтс, конечно, абсолютные психи. И без вас в герметико не будет скучно. Надо же. Ты, ты вёрд уверен. Твёрдо и поти я ещё уверен. Мелкий капитанчик грязного грозовика. которыму повезло застать меня врасплох, в расплох, в чём ты там уверен. Ведёт себя так, словно ухитрился захватить всю планету. Шилов молча улыбался, глядя брездженски в глаза. И тот окончательно разошёлся. Ты уже мёртв, фландейц. Понимаешь? Ты ещё ходишь, шутишь, пытаешься надо мной смеяться, но ты уже мёртв, что бы ты ни делал. Магистр прихлопнет тебя как комара. Ты даже не представляешь, насколько мелок и жалок по сравнению с ним. Не представляешь, насколько все вы...» Брызджинский замолчал, сообразив, что в запале ляпнул лишнее и насупился. Матиас помолчал, рассчитывая на продолжение. Понял, что пленник опомнился и вновь улыбнулся. «Мой следующий вопрос напрямую касается личности упомянутого только что магистра. Расскажи все, что знаешь о нем». Тебе повезло один раз, Лингейц, проборчал Бризджинский. Не больше и не рассчитывай. Повезло? Матиас поднял брови, умело изобразив удивление. Мне повезло? Бризджинский, неужели ты действительно думаешь, что Дар Антонио отправил со своим братом обыкновенных цепрей? Как ты смог дослужиться до капитана, если до сих пор веришь, что твои говорезы Перебила команда грузового цепеля: "Ты совсем дурак!" Мне, конечно, лестно, что ты искренне считаешь всех лингийцев непобедимыми воинами, но поверь, это не так. Чтобы уметь то, что умеют мои ребята, нужно много тренироваться. "Ты военный?" выдохнул брызджинский капитан лингийского воздушного флота Дарство Кахлис, подтвердил Шелов. "Я никогда в жизни не управлял грузовиком". Зато командуя «Импакта» в составе личной эскадры Дара Антонио и командуя, поверь на слово, «неплохо». А твой экипаж? Экипаж грузового цепеля 092. Снят с моего крейсера, догадайся, идиот, с каких трех цифр начинается его регистрационный номер. И все лингийские вымпелы, пришедшие с 19-й астрологической, укомплектованы опытными военными, которые уже мертвы. перебил Матиас обрызж джински Все твои друзья мертвы Лингитс Сегодня ночью магистр уничтожил экспедицию не выжил никто <свы> никто <свы> Шелов помолчал глядя на охотящегося пленника и, наверное, мысленно прощаясь с погибшими сослуживцами а затем тихо напомнил Я ещё жив и мистер Помпиليو не надолго и ещё мой друг капитан Дершук пауза Поверь, Брызджинский, этого вполне достаточно. Достаточно для чего? Чтобы отомстить. И если всё действительно так, как ты говоришь, у матери со заходили желваки, и если всё так, мы не уйдём, пока не убьём всех вас, всех. И тон его был таким, что Брызджинский вдруг понял: убьют. Эти убьют. И ничто их не остановит. Понял и злясь на себя бросил: "Ты уже начал". "Начали вы", уточнил Шелов. "А когда месье Ру знает, что вы натворили, то как я обошёлся с твоими людьми, покажется цветочками. Не уверен, но, возможно, даже я испытываю к вам нечто вроде жалости, хотя, пожалуй, нет". Знаменитая лингвистская наглость. «Ты действительно не понимаешь, что уже мертв?» «Я пока не знаю, кому ты служишь, Брест-Женске. Лишь полагаю, что ты считаешь этого человека необычайно сильным и, возможно, бессмертным. Но хочу напомнить, что последним человеком, рискнувшим по-настоящему сцепиться с лингийцами, был Эдуард Инезир, основатель первой и последней межзвездной империи. Он сумел нас измотать». но не сумел победить. Заставил признать свою власть, но не склонить голову. А его рот полностью под корень вырезали предки мессера Помпирио. Вот что случилось с последним человеком, рискнувшим по-настоящему сцепиться с лингийцами. — Гордишься этим? — Да, — ответил Матиас так, что пленник вздрогнул. — С тех пор прошло много времени. — Вспомни, что мессер... Сделал с убийцами невесты. Со всеми, кто имел отношение к смерти его невесты, если, конечно, ты знаешь эту историю. Судя по появившемуся на лице капитана выражению, историю он знал. — Хочешь сказать, что вы с Помпилио можете повторить? — спросил Брызджински. И снова вздрогнул. Снаружи вновь раздался грохот ружейного залпа. — Уже повторяем. Очень спокойно, уверенно и предельно жёстко ответил капитан Лингийского воздушного флота. И не остановимся, пока не доведём дело до конца. Помолчал и перешёл к делу. Теперь, Брездженский, тебе придётся многое мне рассказать. Иначе я покажу тебе то, чему научился у одного старого друга из тайной полиции. Почему именно Полюс? В очередной раз задался вопросом Дордагентур. Он привычно развалился в кресле, в своём кресле на мостике Пытливого Амуша, и разглядывал спину рулевого с таким видом, будто ответ на вопрос оказался написан крупными буквами на груди цепаря, но тот почему-то отказывался повернуться. Из-за магнитного поля, предположил Драфиев, Возможно, на полюсе или недалеко от него поле так воздействует на аномалию, что становятся видны звёзды? Воздействует на аномалию. Почему нет? Я думал об этом. Кивнул Помпилио. Теоретически эта версия объясняет всё. Сверопорт можно построить в любом подходящем месте, хорошо видимом с других планет. А дополнительные астрологические изыскания Лишь уточняют местоположение, делая идеальным или близким к идеалу. Если в какой-то район планеты можно с легкостью прыгнуть без маяка, он по умолчанию подходит для установки сферы. А чтобы покинуть планету, требуется определенная точка перехода, которые разбросаны по всей карте. Но если звезды видны только в полярной области, почему Дерман Дабер установил сферу? Мы не знаем, сколько времени 13-я экспедиция провела на Мартине, напомнил Дорофеев. Возможно, столкнувшись с отсутствием звёзд, командуор Дерман Дабер занялся поиском решения проблемы, обнаружил, что на полюсе аномалия исчезает, вернулся и установил сферу в подходящем для аэродрома месте, а затем что-то или кто-то заставил командуора отказаться от мысли запустить её. — Например, водяные ящеры? — предположил капитан, припомнив гигантское озеро неподалеку от установленной сферы. — База, вы ведь понимаете, что водяные ящеры представляют собой не проблему, а крупную дичь? — Пожалуй. — Дорофеев позволил себе улыбку. — Должно быть что-то другое. Дэр Дагентур поднялся с кресла и подошел к окну. — Должно быть что-то другое. Все пришли в линию. Потливый Амуш де Во стремительный и замыкающим дрэзе. Избавившись от паравинга, грузовик разогнался и сдерживал спутников не так сильно, как опасался Помпелио. Что же касается паравинга, он летел впереди, отдаляясь от эскадры не более чем на 10-20 лиг и оставаясь на постоянной радиосвязи. Видимость идеальная. Бирюзовое небо привычно безоблачное. То ли им везет, то ли прилетели в удачное время года. Ветер не сильный и попутный, компенсировать его почти не требуется. Так что пока Мартина кажется радушной хозяйкой, с искренним дружелюбием встречающей незваных гостей. В ее доме водятся странные и даже агрессивные существа, но это нормально. Трудно отыскать усадьбу или замок, в котором нет мышей и крыс, способных доставить лёгкие неприятности, а в целом дом производит хорошее впечатление. А знаете, База медленно протянул Дерд агентур, разглядывая гигантские лек-близнешки. Я неожиданно подумал и замолчал. Замолчал так надолго, что в конце концов Дорофеев кашлянул, напоминая о себе и произнёс: Месьер, я неожиданно подумал, что главная тайна Марцины находится не на Мартине. Помпилио резко повернулся и посмотрел капитану в глаза. Занятная мысль, не так ли? Энди, Аурелия, алхимик видел, что ведьма пребывает в затруднении и не стал торопить. Только улыбнулся и чуть поднял брови. показывая, что готов подождать столько, сколько нужно, чтобы синеволосая сформулировала вопрос. Скажи, нас ожидает сражение? Без сомнений, спокойно ответил Мерса. Заметил, что дрогнула чайная чашка, которую Аурелия держала в руке, мягко взял её, поднялся и поставил на столик. В кают-компании они находились одни, а потому могли говорить и свободно, и достаточно громко. Тебе доводилось в них участвовать? спросила Спорки, когда Алхимик вернулся в кресло. По старому боевому расписанию я становился членом пожарной команды и поступал в распоряжение шеф-бригадира Андреас улыбнулся, вспомнив свой первый бой, растерянность, страх, куда без него, и загоревшийся двигатель, резкий приказ насящавшегося по машинному отделению бедакура. Беги. Другой страх, настоящий, животный, когда он замер перед закрытой дверью в мотагандолу, вспомнил стиснутые зубы, жар в лицо, когда распахнул ту дверь, зашипевший огнитушитель, ожоги, которые почувствовал, лишь справившись с пожаром, и гордость за себя, за то, что распахнул ту проклятую дверь и сделал так, чтобы Амуш не потерял ход. Энди Извини, задумался. Мерса улыбнулся. Так вот, согласно новому боевому расписанию, я должен находиться на э на макушке, поэтому не смогу быть рядом. Я не об этом. Но в следующей мгновение ведьма поняла, что лучше быть искренней и призналась. Хотя мне было бы спокойнее, окажись ты рядом во время сражения. Тебе уже сказали, где ты должна быть? Капитан приказал быть в своей каюте. "Очень хорошо", серьёзным тоном сказал Мерса. "Капитан абсолютно прав. Ты должна находиться в безопасном месте и ждать, когда мы э, э уладим проблемы". Несколько мгновений ведьма молчала, пребывая под впечатлением от последних слов алхимика. Слов, которые мог бы произнести Олли, но не Энди. "Ты очень спокойно об этом говоришь". боевые столкновения часть наших странствий. Мы их не ищем э специально, но не отказываемся, когда они нас находят, как настоящий лингейтц улыбнулась Аурелия. Энди понял, что имеет в виду ведьма, и поддержал шутку. Мы тут все э находимся под своего рода лингейтским влиянием, очень сильным влиянием. Я знаю. А в следующий момент Синеволосая крепко прижалась к алхимику и попросила. «Только ты возвращайся, хорошо? Я не смогу быть рядом с тобой в бою, но я хочу увидеть тебя после боя, живым». И Мерса ощутил себя самым счастливым человеком во всем Герметиконе. Когда я училась управлять паравингом, когда научилась, причем настолько хорошо, что стала одним из лучших пилотов, я... «Наверное, чувствовала себя счастливой. Мне нравилось небо, точнее быть в небе. Нравилось уметь управлять машиной, и я гордилась собой». «Я понимаю, что вы имеете в виду, Адера», — вежливо ответил Крачен. Он по обыкновению устроился в кресле второго пилота, выполняя функции наблюдателя и собеседника. Слушал периодически, сам принимался за рассказы. Рыжая не собиралась ограничиваться монологами, но при этом внимательно изучал окрестности и небо и землю, над которой пролетал паравинг. Они находились в разведке, могли в любой момент войти в соприкосновение с противником и не расслаблялись даже во время разговоров. Но потом я поняла, что счастье слишком сильное слово и слишком сильное чувство, чтобы называть им те ощущения, которые я испытывала. Я узнала, потому что Кира помолчала. «Я узнала». На этот раз Аксель не стал комментировать. Он знал историю Адира Дердагентур и потому не стал задаваться вопросом, когда именно она познала счастье или познала его в первый раз. «Но, поднимаясь в небо, я всякий раз испытываю прежний восторг», после короткой паузы продолжила Кира. «Не надоедает». «А цепель?» неожиданно для себя спросил Крачен. Совсем другие ощущения. — Это я понимаю. Несколько секунд Рыжая обдумывала слова Старпома, поняла, что он хотел сказать, и улыбнулась. — Да, мне нужно не только небо, но и чувствовать его. Чувствовать так, как позволяет паровинг. На высокой скорости, которая идеально сочетается с бесконечным простором. Только стремительное движение способно подарить небо. настоящую свободу. Влюблённая в небо, Кира была готова говорить и говорить о нём, но вдруг услышала. На 2 часа повернула голову, заметила на горизонте точку, точнее, несколько точек, которые не оставил без внимания бдительный крачен, и стала плавно снижаться, надеясь вновь, как и при встрече с доминатором, остаться незамеченной. Аксель, пожалуйста, «Уступите место второму пилоту и прикажите Бабарскому немедленно явиться в радиорубку». «На каком языке они говорят?» — удивленно спросил магистр. Связист выставил на мостик необходимое оборудование, и толстяк с помощниками прекрасно слышали каждое слово, доносящееся из эфира. Слышали, но не понимали. «Но мой отец, это язык!» — в свою очередь поинтересовался капитан. «Но ведь для чего-то они бормочут на этой тарабарщине!» «Я слышал Кахлиса и интересовались странным диалектом, возникшим на одной из планет». «Начал было третий, но был перебит магистром». «Слышал и молчал!» «Вот, говорю». «Вовремя!» «Когда вспомнил». «Ладно, неважно». Толстяк бросил на невзрачного помощника недовольный взгляд, но продолжать не стал. «Все равно мы знаем, что они будут делать». Все их возможные ходы нам известны. Толстяк самодовольно расхохотался. Ха -ха, "Поэтому они ничего не смогут нам сделать. Ха -ха, вообще ничего. 40 м вверх. Подъёмник здесь не поставишь. Да и не зачем. Да и не станет никто утяжелять рейдер на полтонны, а то и больше. А потому 40 м вверх. С рюкзаком за спиной. Иногда останавливаясь передохнуть и восстановить дыхание, Но ненадолго. Вверх. Когда алхимик оказался на макушке, там уже хозяйничал присланный бедакором механик. Он как раз закончил устанавливать первые ракеты на направляющие, и Мерси оставалось лишь проверить их готовность и выставить заряды на боевой взвод. Закончив, он нескольким мгновением молча стоял около тёмных несущих смерть железок. которые они с бедокуром придумали от отчаяния. Затем провел рукой по волосам, поднял к глазам бинокль и направил взгляд на доминатор. «Восемь лик!» — доложил стоящий у дальномера цепрь. Дистанция не позволяла атаковать, да и приказа не было, поэтому Андреас просто смотрел на вражеский крейсер впервые в жизни. Впервые в жизни, не испытывая сожаления при мысли, что скоро станет причастным Павел. К уничтожению корабля и смерти всех, кто на нем находится. Или почти всех. Впервые в жизни Андреас смотрел на приговоренных людей без всякой жалости. Потому что в одной из кают пытливого Амуша окончание битвы ждала синеволосая ведьма по имени Аурелия. Женщина, которая по-особенному улыбалась при его появлении. Женщина... Чейз взгляд заставлял алхимика дрожать. Женщина, которую летящие в доминаторе люди хотели убить, даже не зная о её существовании, и потому никакого сострадания. Подготовить следующий залп, жёстким голосом распорядился Андреас, не отнимая от глаз бинокль. И услышал, что механик стал спускаться на нижнюю площадку макушки, на которой ждали своего часа остальные ракеты. «Я ничего не испортил, Энди, и очень этому рад. Мы с Аурелией познакомились и понравились друг другу. Сначала было необычно, но потом... Потом мы стали говорить, и скованность исчезла. Я не знаю, что будет дальше, но я прошу, если потребуется, забудь свои ипатые сопли и сделай для нее все, понял?» Всё, чтоб тебе волкгист так унуло. Если нужно украсть, укради. Если нужно убить, убей. Сделай. Я прощал тебе все выходки, как ты мне. Но всё изменилось. Теперь у нас есть Аурелия. И если с ней что-нибудь случится из-за тебя, я этого не прощу. Пока меня нет, за Аурелию отвечаешь ты. Не облажайся. Из дневника Оливера Амерсы Альгди. Четыре вимпела, доминатор, два импакта и, хм, и вот это. Дорофеев и Дердегентур стояли у лобового окна мостика с биноклями в руках. Прекрасно видели противника. Поэтому говорил капитан не для Помпилио, а для себя. Внимательно изучал корабли, до которых оставалось чуть больше 8 лиг, и прикидывал, что с ними сделать. Можно ли с ними что-нибудь сделать? Два импакта на левом фланге. Массивный доминатор справа, а по центру колоссальных размеров катамаран, палуба которого была занята гигантской машиной непонятного предназначения. Кошмарный флагман небольшого, но страшного для эскадры флота противника, который по каким-то причинам стал сбрасывать скорость, словно собираясь вступить в переговоры, но на связь не выходил. "чего они ждут?" недоуменно спросил Дорофеев. "Сейчас узнаем", рассмеялся Помпилио и тут же рявкнул: "Самые полные вперёд". Миссер, услышав приказной тон, капитан резко повернулся и удивлённо вскинул брови. Дэрдагентур никогда не брал на себя прямое командование в его присутствии. Потом вспомнил, что сейчас Помпилио является официальным руководителем эскадрой но всё равно повторил. Миссер, очень тихо повторил, только для Помпилио. Посмотрите на раструб база, он огромен. Если предположить, что удар наносится через раструб, ему наверняка требуется пространство, большое пространство. Секунда, всего одна секунда понадобилась Драфиеву, чтобы понять мысль Дердагентура. и оценить полученный приказ. А затем он зычно скомандовал «Самый полный вперед!» Рулевой громко повторил приказ, показывая, что понял, а радист передал сообщение на другие цепели. «Курс на сближение с противником!» Помпилио повернулся к капитану. «База, если мы успеем выйти из зоны поражения, то наша цель — доминатор, а с импакта пусть разбираются Даршу и Галлониты». К этому ран пока оставляем. Он не поворотлив, кивнул Драфеев. Да, его добьём в последнюю очередь. Энтузиазмом Помпиليو невозможно было не заразиться, и глаза капитана вспыхнули. Добьём его. И сражение, которое всего несколько секунд назад казалось безнадёжным, стало обретать черты победоносного. Радист, приказ на паравинг. «Атаковать катамаран сзади и бить по рулям! Не подставляться! Бить по рулям! Я хочу, чтобы этот мешок окончательно потерял маневренность!» Дердагентур топнул ногой. «Где Теодор? Я хочу кофе!» «Какой молодец!» — не сдержался магистр. «Я всегда говорил, что лингийцы удивительные храбрецы!» «И не дураки!» — добавил третий Теодор. Намекая на то, что все три противостоящих им цепеля начали стремительно приближаться, делая невозможным применение удивительной машины, их основной ударной силы. «Полный назад!» — скомандовал Толстяк. «Не поможет!» — качнул головой капитан. «Рейдеры намного быстрее нас!» «Тогда давайте просто их расстреляем!» Тут же, без всякой паузы, сменил точку зрения магистр. «Прикажите атаковать!» Капитан кивнул, а третий уточнил. «А мы?» «Мы на это посмотрим!» Хихикнул толстяк. «Может, лучше полный назад и пропустить такое развлечение?» А в следующий момент завыла сирена, и вахтенный доложил. «Мы атакованы! Неопознанный летательный аппарат ведет огонь по нашим рулям!» «Это паровинг!» Поморщился магистр. «Проклятый паровинг жены Помпилио!» «Скорость!» Только она могла помочь эскадре избежать смертельного удара, и она помогла. Помпилий не знал, как работает машина магистра, не знал, на что она способна. Он действовал по наитию, сделал предположение и не ошибся. Его корабли разорвали дистанцию с приближившимся врагом на расстоянии орудийного залпа и одновременно стали забирать вверх, заставляя вимпелы сопровождения Подниматься следом И оставлять без поддержки катамаран По рулям высоты которого Вела ожесточенный огонь Кира Раз за разом Рыжая выводила Паровинг На ударную позицию И направляла все стволы на рули Повредить гигантские механизмы Было крайне трудно Но достижимо Поэтому Кира раз за разом Засыпала их пулями и снарядами Уходила на разворот И возвращалась Бить, бить и бить Чтобы неповоротливый катамаран Не смог оставаться рядом с охранением Сохранением, которому навязали классический воздушный бой Дево и стремительный против двух импакта Амуш против доминатора На первый взгляд безрассудный бой Ведь рейдеры не могли состязаться с крейсерами в вооружении И не лингийская храбрость, не голонидская злость не могли компенсировать отсутствие дальнобойных пушек серьезного калибра. Оставалась лишь скорость и маневренность и выучка команды стремительного. Сейчас Даршу приходилось не просто вести бой против равного противника, но и поддерживать голонитов, при возможности накрывая артиллерийским залпом противостоящий им крейсер и уходить от своего противника, держаться вне зоны поражения. крутиться, вертеться, уклоняться. И также благодаря скорости и манёвренности удавалось отклоняться от фатального огня Амушу. Однако все понимали, что несмотря на выучку и умелое движение, исход сражения предопределён. Если не случится чуда, то рано или поздно большой калибр скажет своё веское слово, и удачно пущенный снаряд заставит быстрый рейдер остановиться. А может, а может и не снаряд, ведь любое сражение идёт до первой ошибки. А когда сражаются неравные по силе противники, цена даже самой маленькой ошибки способна вырасти до понятия смертельная. И первым такую ошибку допустил Амуш. Во всяком случае, именно так показалось следящему за ходом боя магистру приказ на очередной манёвр запоздал рейдер потерял вертикальную скорость позволив доминатору догнать себя и попытался спрятаться от пушечного огня уйдя к корме тяжёлого крейсера но тоже неудачно задержался позволив капитану доминатора развернуться бортом чтобы дать большой залп и и помпиллио тихо произнёс мерса 4 ракеты это немного. Даже те, что снаряжены жуткой смесью Андреса Омерсы, даже они. 4 ракеты это минимум, с помощью которого можно надеяться, не рассчитывать, а надеяться на эффективное поражение вражеского корабля. Когда большой залп это всего 4 ракеты, очень много зависит от точности наведения, с которой пока были проблемы. Но капитан Доминатора сделал то, на что рассчитывал неловко маневрирующий Дорофеев. Подставил Амушу широченный борт и не дал Мерсе промахнуться. Что это было? нахмурился магистр, наблюдая за тем, как в Доминатор врезаются странные снаряды. Это ведь не пушка? нет, подтвердил третий. летающие палки какие-то. обронил капитан Маневрируя, доминатор изрядно отдалился от катамарана, и даже мощный бинокль не позволил как следует разглядеть стремительно промчавшиеся ракеты. Зачем они? Что сейчас будет? Будет что-то плохое, вздохнул третий, увидевший, что пушечный залп крейсера не достиг цели. Судя по тому, как быстро амуш набрал после залпа высоту, они не ошиблись. а умело вынудили нашего капитана совершить неправильный ход. Они хотели, чтобы доминатор подставил бок, чтобы проткнуть его своими палками. Боюсь, именно для этого. Но что дальше? «Дым!» — крикнул капитан. «На борту пожар!» «Так быстро?» — изумился магистр. «Слишком быстро», — подтвердил третий. «В палках была зажигательная смесь?» «Видимо, да. Но какая-то новая». Магонь распространяется слишком быстро. Почему они не тушат пожар? Что делает команда? Пытается спастись, угрюмо ответил капитан, увидев первый раскрывшийся парашют. Крейсер гибнет. Этого не может быть! Толстяк стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Не может быть! Тогда смотрите внимательно, магистр. Смотрите на то, чего не может быть и постарайтесь ничего не упустить. Очень тихо предложил третий. А все глаза смотрите и постарайтесь не упустить ни мгновения зрелища. Смотрите на густой дым, окутывающий гигантское тело крейсера, на то, как огонь прожигает изнутри обшивку и языки пламени вырываются наружу, словно улыбаясь приветливому небу. Смотрите на выпрыгивающих цепарей, на взрыв боезапаса, разорвавшей доминатор изнутри. На падающие обломки, продолжающие гореть даже на земле. И на пытливый амуш, смотрите, который не провел рядом с подбитым доминатором ни одного лишнего мгновения. Выпустив палки, рейдер совершил разворот и направился на помощь сражающимся друзьям, явно собираясь сжечь импакта так же, как только что сжег доминатор. На любом цепеле... Чье предназначение позволяет говорить о возможности участия в сражении, существует боевое расписание, неукоснительно придерживаться которого обязаны все члены экипажа. Где бы ты ни был, чем бы ни занимался, услышав вой сирены, ты со всех ног мчишься туда, где должен находиться во время столкновения, занимаешь место среди огнеборцев или в орудийном расчёте. становишься наблюдателем, помощником механика, стрелком или членом абордажной команды. Неважно. Важно то, что боевое расписание цепёрская догма, за неисполнение которой капитан имеет право застрелить саботажника на месте, потому что каждая единица расписания важна для выживания корабля. Однако сейчас на борту пытливого Амуша был офицер в боевом расписании незадействованный офицер, которому Дорофеев лично приказал не покидать каюту, но нарушивший распоряжение капитана. Аурелия знала, чем грозит неподчинение в боевых условиях. В недолгом приватном разговоре Дорофеев внятно объяснил ведьме, чего ждёт от подчинённых и от чего не сможет спасти ни положение, ни заступничество Помпилия. Если, конечно, Дердагентур захочет заступаться, к словам бывшего пирата Аурелия отнеслась очень серьёзно, но тем не менее рискнула покинуть каюту, чтобы добраться до астронга, в котором окончание сражения дожидался скучающий квадрига. Открыла дверь, тихонько окликнула астролога, а когда он обернулся, слегка удивлённый, попросила: "Запусти дальний глаз. Зачем Запусти и наведи на близнеашку. Зачем? повторил Галилей. Но Аурелия заметила, что он машинально взял в руку синие goggles. Увидела, едва заметно улыбнулась и ответила: "Я не помню то, что увидела в твоей голове, но сейчас у меня появилось ощущение того, что ты должен сделать. Ощущение, основанное на том, что я увидела в твоей голове, но не запомнила. Ты меня понимаешь?" Несколько мгновений Квадрига в упор смотрел на ведьму, а затем рассмеялся. Всегда считал, что на борту Амуша право употреблять есть только у меня. Но гогла натянул и повернулся к дальнему глазу. Навести на близняшку? Да. И что я должен увидеть? Не знаю. Смешно? Просто сделай, — попросила Аурелия. А после того, как Квадрига... Послушно уставился на безжизненный спутник. Безшумно подошла сзади и изо всех сил сжала руками его виски и закричала, отвечая на отчаянный вопль астролога. "Прекрасный ход, База. Поздравляю", произнёс Помпилион, наблюдая за гибелью доминатора. "Благодарю, мистер", сдержанно ответил капитан. "Мы уже решили, что делать дальше. Разумеется, мистер Прикажите Жакому действовать. Мне кажется, пора. Совершенно с вами согласен, мистер, и Дорофеев кивнул радисту. Тарабарщина, которой наполняли эфир радисты стремительного Амуша и примкнувший к ним Бабарский, не позволяла врагам заранее узнавать о планах ленгейцев. Ни одного слова на универсале, только странный диалект и неожиданные для врага манёвры. Расправившись с доминатором, Амуш направился на помощь стремительному, что было ожидаемо для всех участников сражения. Но ещё более ожидаемой стала реакция вражеского импакта. Заметив движение рейдера, только что уложившего на землю доминатор, оба лёгких крейсера запаниковали и вопреки грохочущим в эфире приказам стали отступать, не желая подпускать пытливый Амуш на расстояние удара. И опытный Дершу сумел воспользоваться возникшей неразберихой. Он прекрасно понял, какое впечатление произвело на врагов уничтожение тяжёлого крейсера, оценил курс Амуша, прикинул, куда будут уходить импакта, и отдал нужный приказ на 3 минуты раньше вражеского капитана. И когда противник начал манёвр, торопясь уйти от страшного Амуша, то неожиданно понял, что подставляется стремительному попытался остановиться, но не успел и принял три подряд больших залпа, превративших балонный импакта в свистящее гелием решето. Повреждения сделали крейсер беспомощной мишенью. Продолжать сражение импакта не мог, однако останавливаться Дершу не собирался. И следующие три залпа превратили жёсткую посадку в стремительное падение в катастрофу. закончившуюся взрывом на земле. А затем Дево и Стремительный взяли в клещи последний крейсер магистра. А пытливый Амуш развернулся к катамарану, на который как раз заходил Дрезе. В самом начале сражения грузовик ушел в сторону и поднялся вверх, избегая даже теоретической возможности попасть под огонь. Ни магистр, ни его помощники — Не обратили на манёвр внимания, поскольку почти безоружные дрэзы мог стать разве что тараном. Другие способы принять участие в сражении у него попросту отсутствовали. И его неожиданное появление в зоне сражения они тоже поначалу пропустили. Не поняли, зачем камион двинулся на сближение, тем более что набранную высоту дрэза не терял, шёл примерно в полукилометре над катамараном. Возможно, просто совершал запланированное перестроение. И лишь когда из распахнувшейся грузовой платформы посыпались парашютисты, магистр понял, что Помпилио планировал не только защищаться. Тридцать лингийских егерей из полка личной охраны Дара Антонио весь боевой отряд стремительного перешел на Дрезе и ждал своего часа в установленном на платформе отсеке. Изначально Помпиليو рассчитывал отыскать на севере вражескую базу и сбросить десант на неё, но увидев катамаран, принял решение взять его на абордаж. И его отчаянные подчинённые прыгнули, целясь в широкую палубу катамарана. Прыгнули, потому что им было абсолютно всё равно, что захватывать наземную базу или гигантский цепель. Они получили приказ И прыгнули. Огонь! заорал капитан. Огонь всем расчётом. До сих пор у катамарана не было возможности продемонстрировать мощь своего оружия. Да и не был он сильно вооружён. Тяжелённая машина не позволяла. Крупные калибры на катамаране отсутствовали, поэтому приходилось ходить с конвоем крейсеров, однако скорострельных 30-миллиметровых орудий и шестиствольных пулемётов На борту было установлено в избытке, и все эти стволы ударили в дрезы и по парашютистам. Но лингийцы знали, как прыгать на чужую территорию. Парашюты раскрывали поздно, чтобы как можно дольше оставаться для обороняющихся слишком быстрой и мелкой целью. Поэтому основной удар принял на себя грузовик, причём принял в самое опасное место. снизу в мягкое подбрюшье пули и снаряды крушили моты-гандолы, пробивали обшивку, разбивая приборы, механизмы, людей. 500 м для скорострельной пушки ерунда. Её снаряды бьют намного дальше, а на коротком расстоянии их энергия такова, что не спасают даже усиленные листы, защищающие мостик снизу. На коротком расстоянии безаружный грузовик Мог только принимать удары. И Жакома, и отдавший приказ Помпирио знали, что придется нелегко. Надеялись, что Дрезе сумеет проскочить огненный заслон за счет внезапности. Но недооценили мощь вражеского оружия. Стволов оказалось слишком много. Цель слишком близко. А катамаран слишком длинный. Дрезе не успел. На половине пути он принялся рыскать по курсу, а когда казалось, что несмотря на повреждения всё-таки сумеет пройти, измочаленный, искалеченный, но сумеет. Пушечные снаряды добрались до балонов, и теряющий газ грузовик стал резко снижаться. "Они на земле", доложила Кира, закладывая вираж над Дрезе. "Повреждения?" быстро спросил Дордагентур. Не отрывая взгляд от приближающегося к катамарана. "Серьёзные", ответил рыжий. "Посадка была жёсткой. У них явны потери". Пауза. "Совсем рядом небольшое озеро. Я могу эвакуировать". "Нет. Понпиليو, я запрещаю выходить из боя", рявкнул Дердагентур. "Немедленно вернуться к катамарану и поддержать огнём десант. Есть. Выполняйте". Понпилио узнал Что сейчас все пушки и пулемёты катамарана будут искать паравинг. Это задняя полусфера, где располагались рули, была почти не защищена, и рыжая расстреливала их из-за относительной безопасности. Палуба прикрыта отлично. Если не верите, спросите у Дрэза. Здесь паравингу придётся сражаться по-настоящему и сильно рисковать. Но но существовал план боя, согласно которому Паровинг обязан поддержать десант. И Дэр Дагентур без колебаний отправил его в атаку. «Дэр Шуя Галанита завалили второй импакта», — доложил Дорофеев. И кивнул на Катамаран. «Остался только толстяк. Самый беззащитный. И самый непредсказуемый», — добавил Пампилио, не сводя глаз с приближающегося к Катамарану Паровинга. «И самый непредсказуемый», — согласился после короткой паузы капитан Галан. А вот действия десантников предсказать было не трудно. Егеря не знали внутреннего устройства катамарана, понятия не имели, сколько на борту людей и не задумывались над тем, чем закончится попытка захватить огромный военный корабль, чем она закончится лично для них. То есть они понимали, что неудача означает их гибель, но риск это часть профессии. Военный всегда рискует, и чтобы избежать гибели, нужна сущая мелочь, чтобы атака оказалась успешной. Егеря уже потеряли четверых товарищей и были полны решимости убить всех встреченных врагов. Это была их единственная возможность остаться в живых. Они разбились на группы, подождали, пока Кира заставит умолкнуть палубные огневые точки, некоторые на время, некоторые навсегда, а затем ворвались во внутренние помещения катамарана. Ах, да. Троих егерей с изрядным запасом взрывчатки командир взвода отрядил к машине, решил вывести её из строя без приказа. Просто подумал, что так будет лучше. Он был опытным офицером и с подозрением относился к ко всему непонятному. Что взорвалось? Машина, огрызнулся третий, осторожно выглянув в окно. С самого начала сражения хитрый третий предпочитал держаться в глубине помещения, но сейчас подошёл к окну. Правда, не по своей воле, а подчинившись повелительному взгляду магистра, подошёл, осторожно огляделся и вновь вернулся в относительную безопасность. Они подорвали третий накопитель Хорошо, что не добрались до системы охлаждения. Судя по тому, как они разбегаются, первый взрыв не станет последним. Грохот подтвердил слова третьего. И есть вероятность, что система охлаждения тоже выйдет из строя. А это значит, что машина не сможет работать даже на минимальной мощности. На морту, диверсанты, взорвался толстяк. А вы сидите. Боюсь, не диверсанты, магистр. Нас просто-напросто захватывает. Однако договорить третий не успел. То есть не успел предложить выход из ситуации, потому что магистр неожиданно заголосил: "Проклятье! Немедленно уходим!" И ошарашенный третий понял, что всегда наглый и уверенный в себе толстяк пребывает в панике. "Куда уходим?" бестолково переспросил капитан. "Домой!" "Нет!" качнул головой третий. "Домой!" повторил магистр, прислушиваясь к звукам выстрелов, не пулемётных очередей, а пистолетных из внутренних помещений. "Летим домой! Оттуда им не выбраться. Не нужно этого делать. Почему? У нас большая команда", быстро произнёс третий. "У нас на борту больше 100 человек. Мы больше 100. Это значит, что каждому лингвийцу нужно убить меньше десятка цепари". И не забывайте, что на том корабле Дордагентур нужно было думать, с кем связываешься, подумал третий, но ничего не сказал и поморщился, услышав громкое: "Капитан, летим домой!" Что он делает? недумённо произнёс Драфеев. Неужели? А он формирует окно. Мы в точке перехода? Какая разница, база? Помпилий схватил переговорную трубу. "Галилей, Галилей, ты где?" мистер Раздался слабый голос квадриги, неестественно слабый, но разгорячённый Помпиليو не обратил на это обстоятельство должного внимания. Галилей немедленно, запуская Астринг, проверь видны ли звёзды. Миссер, он не сможет. Что ты там делаешь? рявкнул Дердагентур, узнав голос ведьмы. Так было надо? Что? Что? не удержался Дорофеев. Я объясню потом. Торопливо ответила Аурелия: "Сейчас Галилей не в форме". К счастью, Помперий не успел высказать синеволосой то, что пришло ему в голову. "Месье, даже если звёзды видны, Галилей не знает, на какой из них прыгать", хладнокровно произнёс Дорофеев, накрывая трубу ладонью. Короченькая в одном мгновении пауза, после которой Дэрдаген турке внул: "Вы правы, база". отставил трубу и посмотрел на стремительно формирующееся окно. Мы успеем ударить по катамарану ракетами, сказал Дорофеев, прикидывая состояние перехода. Но отдать приказ нужно сейчас. Так мы ничего не узнаем, база. В лучшем случае мы их просто уничтожим. Памперё молчит, потом отворачивается и смотрит на Дорофеева. Дорофеев улыбается, мгновенно понимая, что хочет сказать. Нет, что хочет сделать Дэрдагентур. Любой другой на его месте перепугался бы, а вот Драгофеев улыбается, и потому на его месте не может быть никого другого. Серьёзно? Другого выхода нет. Я вас понимаю, мистер. Драгофеев поворачивается к рулевому. Самый полный вперёд. Курс на окно. Есть курс на окно? Брав отзывается рулевой, но видно, что он нервничает. сильно нервничает и лишь понимание того, что вместе с ним рискнёт жизнью сам Помпилий, заставляет Цеппере повиноваться. Старое лингвистское правило: вожак не прячется, старое, но идеально работающее. Пытливый Амуш идёт на окно, а кажется, что на катамаран. Дорофеев снимает фуражку, приглаживает волосы и возвращает фуражку на голову. Рулевое закусывает губу, но цепель держит на курсе уверенно. Помпилио берётся за микрофон и громко объявляет: "Внимание, эскадра! Говорит командор Дердагентур. Потливый Амуш покидает Мартину. Я дозволяю капитанам действовать по собственному усмотрению, и до да поможет нам добрый Маркус. Они вас здесь не отсилы." Перебил Помпелио густой мужской голос, однако цели своей незнакомец не добился. Вот и проверим, Дердагентур коротко хохотнул. До встречи. Бросил микрофон на стол, подошёл к Дорофееву и остановился рядом. Так старались не делать. Так боялись делать. Это считалось невозможным, как минимум очень опасным. смертельно опасным. Однако Памперио точно знал, что однажды получилось у Гатова, который вошёл в чужое окно на паравинге и благополучно добрался до другой планеты. Знал и потому рискнул. И ещё Пампирио знал, что не имеет права оставить прыгнувших на катамаран десантников на верную смерть. И ещё, что ни за что не отпустит того, кто скрывает тайну Мартины и тринадцатой экспедиции. Знал, и потому пытливый Амуш вошел в зону действия окна сразу после того, как грандиозный катамаран исчез в пустоте. Маневр Амуша, повторили Дево, и стремительный, а где-то между ними быстрый паровинг. Затем окно захлопнулось, и небо над Мартиной разрушилось. Снова стало безукоризненно ясным, без малейшего намёка на пустоту. Они ушли, растерянно пробормотал старший помощник. Ушли. Последние минуты он, как и все оставшиеся в живых члены экипажа Дреза, внимательно следил за манёврами Цеппели. А когда они исчезли, скрылись в чужом окне, несколько секунд изумлённо молчал. после чего не вскрикнул, как многие из стоящих рядом цепарей, а не громко произнес. «Они ушли!» «Разумеется, ушли!» Спокойно сказал капитан Жакома, с младых ногтей усвоивший, что командующий в любых ситуациях обязан демонстрировать хладнокровие и выдержку. «Но куда они ушли?» «Рано или поздно узнаем!» Жакома стряхнул с плеча пыринку. Старший помощник: Капитан, полагаю, нам необходимо заняться оценкой ущерба, разработать план ремонта и приступить к восстановлению цепи. Вы серьёзно? Абсолютно, подтвердил старый капитан. Но где мы возьмём запасные части? Вы должны были обратить внимание на то, что мистер Помпилио отправил на землю целых 3 цепи. Не сомневайся, что мы сможем использовать их оборудование для ремонта Дредже. А если на тех ципелях остались выжившие члены команды? Неуверенно поинтересовался Старпом. Нам придётся уладить эту проблему. Жёстко ответил Джакомо. После чего обвёл разбитый грузовик взглядом, помолчал и продолжил. Перед нами стоит сложная, но решаемая задача. Мы должны принять все возможные меры для того, чтобы к возвращению месье Помпиليو Дрезе оказался готов влиться в состав из кадры. Месьер на нас рассчитывает. Секунд 10 изумлённый старпом глядел старику в глаза, а затем рискнул переспросить. К моменту возвращения месьера есть сомнения? Хладнокровно осведомился Джакомо. Никак нет, капитан. В таком случае, давайте обсудим ближайшие задачи. Связи до сих пор нет? мрачно спросил Капитан Олецкий. Никак нет, вытянулся радист. Я бы обязательно. Я знаю. Знаю. Вольно. Командир Шиду намахнул рукой и отвернулся. Олецкий прекрасно понимал, что как только радист услышит хоть кого-нибудь из эскадры, он обязательно доложит, примчится на мостик. нарушив все возможные правила, ворвётся без доклада и закричит, что связь установлена. Талецкий понимал, но всё равно заходил в радиорубку при каждом удобном случае, внимательно смотрел на слушающего эфир радиста, махал рукой, когда тот подскакивал и начинал репортовать по уставу, и медленно возвращался на мостик. В эфире тишина. Изучение останков разбитого цепеля не отняло много времени, всего 4 часа, один из которых был потрачен на спуск и подъём исследовательской группы в корзине грешника. После высадки группы к Олецкому пристали учёные, слёзно попросившие капитана разрешить оглядеться, пока ребята изучают цепель. Получили свои 2 часа на сбор образцов и радостно отправились на поверхность, всё в той же корзине. Что же касается Цепеля, да, разбитым кораблём действительно оказался быстрый крач. Переломанный, выглядевший так, будто ураган таскал его по планете несколько дней, то и дело швыряя на острые скалы. Цепель погиб до того, как рухнул на землю, и последний отрезок пути преодолевал без двигателей и управления. Его просто несло к месту последней швартовки, причём несло только сам цепель, абсолютно пустой. Прибывшие с шеду на разведчике не обнаружили на борту ни одного погибшего. Они готовились к худшему, к виду многочисленных трупов, из залитых кровью помещений, а обнаружили пустой корабль, ни следов борьбы, ни следов смертей, ни следов бегства. Быстрый крач был пуст, словно вышел из эскеполиса без команды. Ещё одна загадка Мартины. Последняя запись в бортовом журнале: "Цеппель готовится совершить межзвёздный переход". Почерк спокойный, ровный. Капитан Гастингс делает запись и приказывает астрологу совершить прыжок. И ловит ложное возвращение или не его. Поймавшие знак цепили из пустоты не выходят. Таков закон. А крач вышел. Без команды, но вышел, выглядевший так, словно пустота рвала его и жевала, но вышел. Как? Связи до сих пор нет? Тихо спросил старпом, когда Олецкий поднялся на моздок. Нет. Мы сильно отстали, и наша скорость, я знаю, перебил его капитан. Знаю. оставляет желает лучшего. Олецкий не подгонял разведчиков специально, просто сказал, что не заинтересован в сильном отставании от эскадры, и те сделали всё, чтобы провести осмотр крача в самые сжатые сроки. Быстро, но внимательно, не упустив ни одной мелочи. Затем Шидун пошёл указанным Понпелио курсом, выжимая из машины всю скорость, которую она могла дать. Гонка продолжалась 6 часов, но результат пока отсутствовал. Эскадра не появлялась. А самое плохое заключалось в том, что она не появлялась в эфире, хотя Олецкий надеялся войти в зону уверенной связи ещё час назад. Что будем делать? Прежним тоном поинтересовался Старпом. И в его коротком вопросе Олецкий отчётливо прочитал Может, следовало вернуться на юг и соединиться с адмиралом Держинуэлем? Помпиллион недвусмысленно дал понять, что во время автономного похода дозволяет Олецкому предпринимать любые действия, которые тот сочтёт нужными, вплоть до прыжка на Пилеранью, если представится возможность. Поэтому старпом сразу предложил капитану не мчаться за отчаянными лингийцами, а вернуться к спокойному и рассудительному Держинуэлю. Олецкий отказался, но поскольку догнать из кадра до сих пор не удавалось, укоризна в голосе старпома звучала всё отчетливее. "Я искренне надеюсь, что миссер сделает остановку на ночь", твёрдо произнёс Олецкий. "Значит ли это, что мы останавливаться не будем? Значит, идём прежним курсом? Я не получал других приказов. А если из кадра сменила курс, миссер нас не бросит", убеждённо произнёс капитан. И обязательно оставить сообщение о смене курса. В крайнем случае пришлёт Провинг. Уверен, уверен. С тех пор, как Шидун оказался в подчинении Дерд-агенттура, Олецкий перешёл на обращения мистер. Не сразу, но перешёл, хотя видел, что старпом этого не одобряет. И даже сейчас, оказавшись вдали от лингинских капитанов, машинально продолжал называть командующего эскадрой титульным обращением. а не командором. И поймал в себе на ощущении, что когда он думает о Помпилии, как о Кахрисе, ему становится намного спокойнее. Значит, будем идти всю ночь и надеяться, что командор Дордагентура нас не забыл. Вздохнул старпом, демонстративно выделив голосом слово командор. Ответить Олецкий не успел. Вперёд смотрящий крикнул: "Вижу цель! А вбежавший на мостик радист громко сообщил. — Нас вызывают! — Кто? — Говорит, что Шилов. — Говорит. — Вижу чужое импакта! — доложил вперед смотрящий. — Каким курсом он идет? — Курсом перехвата! — ответил успевший отойти к окну и поднявший бинокль с торпом. — Играть тревогу? — Против импакта? — осведомился Олецкий, напомнив помощнику, что тот командует безоружным научным судном, а не боевым крейсером. После чего перевёл взгляд на радиста. Неизвестный только говорит, что Шилов. Его радист диктует опознавательный код-пароль 092. Это оставляет нам шанс, улыбнулся Олецкий. Дайте связь. И когда связист запустил на мостике рацию, спросил: "Матиас?" И услышал: "С твоего позволения, дружище. Матиас Шилов, капитан лингейского воздушного флота Дарства Кахлис." Почему ты я не сомневался, рассмеялся в ответ Олецкий, с большим облегчением рассмеялся. Во-первых, потому что чужой крейсер действительно оказался своим, во-вторых, потому что капитан оказался военным. Как ни крути, в нынешних обстоятельствах это огромный плюс. Да, сюрприз не получился, поддержал шутку Лингейц. У тебя вроде был грузовик Импакт, мой бриз, взял у местных. Позывные оставил прежние. Что случилось? У нас тут что-то вроде боевых действий, дружище. 19-я экспедиция полностью уничтожена. Я хочу знать, где Мессер. Я пытаюсь его найти. Рассказывай, как ты это делаешь. Зачем? Не выдержал Олецкий. Почему ты хочешь видеть Дерд агенттура? Я знаю, что здесь происходит, дружище. Я обязан немедленно об этом доложить. Эпилог, в котором Оливер А. Мерса высказывает оценочное суждение. «Так далеко я еще не залетал, чтоб меня в алкогест окунуло». Из дневника Оливера А. Мерсы «Алх-Ди». Словарь «Алх-Ди» — сокращение от «Доктор алхимии». Аналогично «Алх-Би» — бакалавр алхимии, «Алх-М» — Магистр алхимии. АС-Ди. Сокращение от доктор астрологии. Аналогично АС-Би. Бакалавр астрологии. АС-М. Магистр астрологии. АДИР. АДИРА. Почтительное обращение к АДИГЕНам. АЛЛАКУТ. Старший. Почтительное обращение, принятое в Химмельсгартне. АДИГЕНЫ. АДИГЕН. Адегены, высшая знать Герметикона. Считается, что родословные адегенов восходят к первым царям Ажирелья, и это делает их представителями не просто знатного, а царского рода и ставит выше любого другого человека. Во всех мирах Ажирелья, за исключением Галаны, адегены обладают верховной властью, являются крупнейшими землевладельцами, а также контролируют самые мощные промышленные и финансовые корпорации. Алхимический универсум, полное собрание стандартных алхимических опытов и техник, в настоящее время состоит из 20 томов: 10 томов живого кодекса и 10 томов неживого кодекса и 6 томов официальных дополнений. Астрей Необычайно твёрдый и тяжёлый металл, обладающий рядом загадочных свойств. Использование Астрелия лежит в основе межзвёздных переходов. Из него изготавливаются астринги и сферы Шкуровича, а раньше вечные дыры. Обработка Астрелия, а также способ его добычи являются одними из наиболее охраняемых тайн герметикона. Согласно легенде, В изначальный мир Астрелий попал в огромном метеорите, который раскопали алхимики. Именно поэтому на девятой планете Ожерелья экспансия остановилась, Астрелий закончился. Откуда его сейчас берет Герметикон, неизвестно. Однако недостатка в этом редчайшем металле Герметикон не испытывает. Астринг. Разработанное в Герметиконе Машина межзвездных переходов. Астринги выполняются из Астрелия и предназначены для установки нацепели. Принцип действия Астринга является одной из наиболее охраняемых тайн Герметикона. Известно только, что проявлять свои необычайные свойства Астрелия начинает под воздействием философского кристалла. Атонор. Алхимическая печь. Алхимическая печь. АЭ класс специализированных цепей, которые используются исключительно в астрологических экспедициях. Бомбада. Официальное название оружия бомбальеро. Бомбады отличаются высочайшим качеством изготовления, надёжностью и точностью. Как правило, богато украшены. Бомбады изготавливаются только мастерами получившими лицензию Химельсгартна и в подавляющем большинстве случаев по индивидуальному заказу бомбадао высшая степень посвящения в Хоэкунс воин познавший все секреты высокого искусства достижения цели бомбадир средняя степень посвящения в Хоэкунс бомбальеро обобщающее название посвящённых хоекунс. Бомбини – низшая степень посвящения в хоекунс. Бедовка – сленг. Крепкий алкогольный напиток. Белый мор – не поддающаяся лечению болезнь, от которой в свое время погибло примерно половина населения ожерелья. В организмах тех, кто переболел белым мором, но выжил, произошли необратимые изменения. Таких людей называют спорки. Бисер – обобщающее обозначение планет, колонизированных людьми после освоения Ажиреля, различают северный и южный бисер, деление на которые проходит по условной плоскости Ажиреля. Вечные дыры, первые межзвёздные переходы, разработанные согласно легенде под руководством Гермеса Трисмегиста, вечные дыры были стационарными устройствами, обеспечивающими создание переходов на неимоверно большие по нынешним меркам расстояния в 20 раз превосходили дальность действия аstringov и позволяли держать переходы открытыми в течение больших промежутков времени все вечные дыры были разрушены во время восстания одегенов против инезирской династии в настоящее время секрет строительства вечных дыр считается утерянным Вижелан. Класс боевых цепей, сторожевой корабль, по сути, артиллерийская платформа с орудиями 86, 100 или 120 мм. Обладают невысокой, до 40 лиг в час скоростью и небольшим запасом хода. Вихель. Многолетняя трава семейства аургунтновых, обладающая слабым наркотическим действием, запрещена на многих планетах. Герметикона. Гатас. 12,7-миллиметровый шестиствольный пулемёт с электрическим приводом, разработанный магистром Павлом Гатовым. Прицельная дальность 800 м, убойная дальность 1500 м. Темп стрельбы до 4000 выстрелов в минуту. Герменамикон. Свод законов Гермеса. Легендарная книга алхимиков, авторство которой приписывают Гермесу Трисмегисту. Существует ли она в действительности неизвестно. Однако считается, что она хранится в герметиконе. Герметикон некорректное упрощённое, но получившее широкое распространение и официальный статус форма слова герменикон. В настоящее время слово герметикон используется в следующих значениях. Первое самая известная алхимическая школа обладающие рядом собственных университетов и научных центров. Второе название планеты и государства, на которой расположена алхимическая школа Герметикон. Третье вся освоенная человечеством вселенная. Гогглы круглые, плотно прилегающие к лицу очки со специализированными для различных работ, как правило, сменными линзами. Гоглы активно используются представителями различных профессий, но в первую очередь астрологами и алхимиками. Дар единственный и высший адигенский титул. Гость, обладающий всей полнотой власти на территории дарства. Считается, что первые дары были выбраны первыми царями, а потому их власть священна. Право на власть передаётся по наследству. В случае отсутствия наследника проходят выборы среди адегенов дарства. Закон гласит, что каждый новый мир адегены обязаны делить на дарство, избирать даров и формировать из них палату. Границы дарств, согласно закону, неизменны. Также запрещено владеть двумя или большим количеством дарств одновременно. Добрые праведники Согласно учению алхимической церкви, первые правители миров Ажирелия, божьи посланники, научившие людей жить в их новой вселенной, после 100 лет правления добрые праведники были призваны Богом, уступили власть первым царям и превратились в небесных покровителей своих миров. Доминатор. Класс боевых цепей. Тяжёлый кресел. Главное вооружение — четыре 100- или 120-мм орудийные установки. Также доминаторы несут 36-мм автоматические пушки, крупнокалиберные пулеметы и запас бомб. Скорость — до 60 лик в час. Запас хода — до 15 тысяч лик. Жизарский сплав. Очень дорогой, но при этом особо прочный алхимический сплав, предназначенный для изготовления оружия. Использование жезарского сплава позволяет применять особо мощные алхимические боеприпасы. Жлун кордонийский драконоид семейства вельфовых. Хищник, орёл обитания Банирский океан. Знаки пустоты, наблюдаемые в пустоте явления неизвестной природы, различают малые знаки оказывающие психологическое воздействие на людей, старый друг, обещания рая и другие, и большие знаки, сучий в сполах, рогатый клещ и другие, которые атакуют непосредственно цепель, действуя как природное явление, шторм, ураган, торнадо или хищные животные колоссальных размеров. В настоящее время защиты от знаков пустоты не существует. Ильский сплав Металл цепелей прочный, но необычайно лёгкий алхимический сплав, активно применяющийся при строительстве цепелей. Импакто класс боевых цепелей, лёгкий крейсер. Главное вооружение 4 86-мм орудийные установки. Также импакто несут 36-мм автоматические пушки. Крупнокалиберные пулеметы и запас бомб. Скорость до 70 лик в час. Запас хода до 20 тысяч лик. ИР. Класс цепелей. Исследовательский рейдер. Астрологические суда, строящиеся на базе импакта. Располагает отлично оснащенными алхимической и астрологической лабораториями, а также оборудованием для исследования географии. и картографирование поверхностей планет и звездного неба. Стандартное вооружение. Две 36-мм автоматические пушки. Пять 12,7-мм пулеметов. Скорость до 90 лик в час. Запас хода до 30 тысяч лик. Кабрар. В черетизме молельный дом. Камили. Искусственный язык. Разработанный Академией наук Верзи в эпоху Инезирской династии. Сложен и крайне редок. Целенаправленно изучается лишь учеными Герметикона. Камеон. Класс цепелей. Грузовое судно. Грузоподъемность в зависимости от типа до 400 тонн. Скорость до 50 лик в час. Запас хода до 15 тысяч лик. Консервы. Сленг. Очки характерной формы, которые цепари и лётчики используют для защиты от ветра. Королевский уксус. Мощный алхимический растворитель, смесь нескольких кислот, единственная субстанция, способная растворить философский кристалл. Необычайно опасен. Хранение и перевозка осуществляется в сосудах из особого стекла. Кузель. Кузельный двигатель. Кузель паротурбинный двигатель основа транспортной системы Герметикона. Необходимое для работы тепло Кузель получает растворением философского кристалла в королевском уксусе. В дальнейшем энергия пара преобразуется либо в механическую, либо в электрическую. Кузель Рене изобретатель, получившего его имя паротурбинного двигателя. Ланданг глас боевых цепей десантный корабль строится на базе کامیона однако вместо грузовой платформы используется специально разработанная гандола для размещения десанта стандартное вооружение 5 12 7 мм пулемётов скорость до 50 лиг в час запас хода до 15000 лиг лига мера расстояния 2000 м Первоначально человечество использовало меньшую меру километр, тысячи метров, а понятие лига использовалось исключительно в воздухоплавании. Однако постепенно, по мере распространения цепей, лига стала официальной мерой во всех мирах Герметикона. Лингийский союз, политика экономическое объединение семи миров во главе с Лингой Одна из наиболее мощных коалиций Герметикона, оказывающая огромное влияние на жизнь всего человечества. Марту. 36-миллиметровая автоматическая пушка. Штатное вооружение боевых цепелей и цепелей класса ИР. Дальность выстрела 3,5 тысячи метров. Питание – обоймы по 8 снарядов. Расчет – 2 человека. Мамунг. Элефант семейства чеглоевых, травоядное, грузоподъёмное. Ареал обитания тропические и субтропические широты Донбеги. Месвар традиционное адигенское одеяние, он же парадная форма некоторых армий. Месвар представляет собой длинный камзол характерной формы, детали кроя которого определяются его предназначением: повседневный, парадный, боевой. Мессер Почтительное обращение к дару, его сыновьям и родным братьям. Мыр эрханский, Люпениум семейства Генерт, один из самых опасных хищников Герметикона. Ареал обитания вся Эрхана. Обладает гипнотическими способностями, появившимися согласно некоторым теориям под действием белого моря. Нерд, нерды последователи учения Иеробота, ставшего основой религиозного анархизма. Ажирелия, обобщающее название девяти первых колонизированных людьми миров: Тинигерия, Каата, Лимга, Андана, Галана, Верзи, Старлип, Гермина и Бадория. Связь с тремя из них Старлип, Гермина и Бадория утеряна во время эпохи Белого моря. И что на них происходит сейчас, неизвестно. Миры Ажирелья являются наиболее густонаселёнными и наиболее развитыми планетами Герметикона и проводят активную внешнюю политику. Каждый мир Ажирелья является центром собственной коалиции миров, самой известной и мощной из которых является Лингийский союз. Алгеминизм. Алгеминическая церковь Самая древняя и самая массовая религия герметикона, зародившаяся ещё в изначальную эпоху, главная книга алхимизма Три правды включает в себя следующие части: Первое царство, деяния добрых праведников и пришествие доброй дочери. Алхимизм является официальной религией Ажирелья, кроме Галаны. В всех мирах, где правят адегены, и большинство планет биссера алгимен алгимена алгимены последователь алгиенизма омут сленг общее обозначение криминального мира герметикона паравинг самолёт в большинстве случаев гидросамолёт основной силовой установкой которого является кузель вследствие чего провинции обладают внушительными размерами пассер Класс цеппелей. Пассажирское судно. Вместимость, в зависимости от модели, до 500 пассажиров. Скорость до 60 лик в час. Запас хода до 15 тысяч лик. Первые цари. Легендарные правители миров ожерелья, пришедшие на смену добрым праведникам. Согласно учению Алгеменической церкви, первые цари правили людьми 100 лет после праведников, после чего... передали власть одегенам пришпа хомокская брынский ящер семейство флу хищник ариал обитания вся хомока за исключением полярных широт очень опасен пустота официальное название пространства между мирами о том, что пустота существует, обладает какими-то свойствами и наполнена знаками Люди узнали лишь в эту эпоху, когда на смену вечным дырам пришли астринги, исследования пустоты практически не ведутся. Рондер, тип ципелей, имеющих форму тора, своя растение семейства пиктовых, из его высушенных и подвергнутых особой переработке листьев изготавливают нюхательный порошок, обладающий слабым наркотическим действием. спорки множественное число спорки люди, организмы которых изменились под воздействием белого моря, выжившие потомки заражённых, изгнанных из ожерелья в резервационные миры. Свойства приобретённые спорки в результате мутаций настолько разнообразны, что некоторые даже приписывают им сверхъестественные способности. Это утверждение далеко от истины. Однако среди спорки встречаются сильные гипноты. Стерч-Игуасский – самый известный хвин семейства Камитовых, ареал обитания юго-запад Игуассы. Сфера Шкуровича – межзвездный маяк, на который наводят цепели корабельные астрологи. Представляет собой 30-метровую сферу из Астрелия, вокруг которой расположены три спиральных кольца. А в внутреннем содержимом сферы известно только то, что там установлен философский кристалл соответствующих размеров. Секрет производства сфер Шкуровича является одной из тайн герметикона. Известно лишь, что их работа, так же как работа Астренга, основана на прямом взаимодействии Астрелия и философского кристалла. Астрологический флот бесплатно устанавливает сферы На все вновь открываемые миры обслуживание она не требует, однако перезарядку философского кристалла приблизительно через 100 лет эксплуатации оплачивает правительство мира. Тальнек, тальнека, тальнеки. Войны, спорки, прошедшие обучение гипнотическому воздействию на противника. Точка перехода. Расчитанное астрологами место и время совершения межзвёздного перехода Универсал, единый язык герметикона, очень сложный со множеством правил и исключений и непростой структурой, был выбран в качестве всеобщего именно из-за сложности. Философский кристалл, искусственный минерал, секрет выращивания которого является одной из наиболее охраняемых тайн герметикона. Философский кристалл, криоугольный камень энергетики герметикона. При растворении в королевском оксусе он выделяет огромное количество тепла, что используется в работе кузеля. При взаимодействии со стрелием заставляет металл проявлять свои уникальные свойства и создавать межзвёздные переходы. Химельсгартен планета на которую по договорённости с Эдуардом I ушли бомбальеры. В настоящее время Химмельсгартен является центром Хоекунса. Именно на нём расположены все школы высокого достижения цели. Хоекунс высокое искусство достижения цели, разработанное адегенами боевое искусство владения огнестрельным оружием. Цапа, сленг Утеплённая кожаная куртка, входящая в штатное обмундирование цепрей боевого и гражданского флотов. Цепрь сленг. Профессиональный воздухоплаватель. Цеповод сленг. Капитан цепеля. Цепель дирижабль, на котором установлен астринг, то есть дирижабль, предназначенный для путешествий между мирами. Делятся на боевые, гражданские и астрологические. По сравнению с обычными дирижаблями отличаются лучшей герметизацией гондолы и большим запасом прочности. Цехин, герметиконский цехин, официальная денежная единица герметикона и лингейского союза, при общем весе в 12 г содержит 10 г чистого золота. Считается самой надёжной валютой герметикона, принимается во всех мирах. Черетизм Черецкая церковь, Голоницкая церковь, отколовшиеся от альгеминизма в эпоху Белого моря, по мнению альгеменов, еретическое религиозное течение. Черетизм отрицает некоторые основополагающие догмы альгеминизма, но главное его отличие заключается в введении понятия кары Господней, отсутствующего в ортодоксальном альгеминизме. Кроме того, Чериты отрицают факт пришествия доброй дочери и, соответственно, не признают третью книгу алхимизма. Третья книга черитизма называется Правда божественного света. Черит, черита последователь черитизма, второй по массовости церкви Герметикона. Шурхакин. 12,7-миллиметровый пулемёт штатное вооружение Цепели. Прицельная дальность 1800 м. Темп стрельбы до 600 выстрелов в минуту. Эффета 86-миллиметровая, 100-миллиметровая и 120-миллиметровая пушка. Штатное вооружение боевых цепей класса Вижлан, Импакта и Доминатор. Дальность выстрела до 5000 м. Ямауда. Люди, обладающие врождённым иммунитетом к воздействию пустоты и знаков пустоты из Ямауда. Выходят отличные цепери, однако они не способны смотреть сквозь пустоту, то есть не могут быть астрологами.